Глава 39 Не помню, как добралась до дома. На лице маска из грязи и пыли. На левой руке кровь того студента из санитарной палатки. Она запеклась и побурела. Я пошла в ванную и отскребала её, пока кожа не порозовела и не стала саднить но мне не хотелось останавливаться. Приняла душ, зажмурив глаза. Ощущение воды на теле было смутным, отстранённым, как будто кожа превратилась в твёрдый, омертвевший барьер, стала панцирем. Во мгле, наполнявшей голову, бил набат, пульсирующая боль, отдававшаяся во всём теле. Вода текла по лицу, заливала глаза. Потом, сама того не осознавая, я вылезла из ванны стало холодно. Первое внешнее ощущение. Я обхватила себя руками, что-то накинула. Папа с мамой уже встали, а брат спал. С папой мы встретились в прихожей. Вид у него был страшно измученный, но он не стал меня ни в чём упрекать. Подошёл вплотную и обнял, очень нежно, едва дотрагиваясь. Я попыталась улыбнуться, утешить его, но мышцы лица будто затвердели и не двигались. Я обратилась в камень. Папа прикасался ко мне очень ласково, прямо как в детстве, но я ничего не ощущала. Одно и не менее. Маму я застала на кухне. Она посмотрела на меня так, как не смотрела ещё никогда. Миловидное лицо перекошено, в углах рта морщины, в глазах — странный приглушённый свет, нечто среднее между яростью и бредом. Когда папа отошёл... Мама тоже приблизилась ко мне, и я была уверена, что она меня сейчас ударит. Вместо этого она потянулась к моему лицу. Но дотронуться не дотронулась. Смотрела на меня так, будто я только что сказала что-то странное, а задаченное лицо перекосило мучительная гримаса. Я молчала. Мамин взгляд сделался смутным. Она уставилась в пол. Заколебалась, вспоминая, что хотела сказать. А когда, наконец, заговорила, то шёпотом. «Я оставила тебе курицы в духовке». Она отвернулась. И тут, наконец, на глаза мне навернулись слёзы. Я ушла к себе в комнату. Разделась. Шторы были почти задёрнуты. Сквозь них пробивалась узкая полоска света. Но его хватило, чтобы разглядеть в полусвете синяки. Все предплечья и плечи у меня были в багровых пятнах а на икрах и коленях — мелкие порезы. На животе — сиренево-жёлтый синяк. Маленькие груди обвисли. Твёрдый лобок выпирал, проступая сквозь кожу. Я всегда была худой, а теперь превратилась в ходячий скелет, как будто с меня содрали всю плоть. Осталось чуть-чуть, увядшее, никому не нужное, и стаивающее во мгле. Я легла в кровать. А когда снова открыла глаза, свет в комнате изменился, побледнел. Дело шло к вечеру. Я вылезла из-под одеяла, сморщилась. Синяки и суставы болели. Прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. Оделась, выскользнула из дома. У налётчиков в этот день была назначена встреча. Но после всего случившегося трудно было сказать, соберутся они или нет. Тем не менее, я сочла своим долгом пойти своим последним долгом. Мы договорились встретиться в университете. Это, по счастью, означало, что можно не соваться на площадь, запружённую военными. Не пошла я и в треугольник. Договорённость была собраться в старом зале, где я когда-то познакомилась с Аньной. Они оказались на месте. Все, кто уцелел. Минь, Цзиньфэн и Паньмы. Пришла и Аньна. Когда я появилась, Они негромко разговаривали. Поздоровались. Пань Мэй дотронулась до моего плеча. В тот миг я почувствовала, что сейчас не выдержу, потому что вспомнила, что случилось с Ланем. Как он пошатнулся и упал. Как это было противоестественно. Доля секунды, и человеческая жизнь угасла, как свеча. Из чувства самосохранения я вытеснила из головы этот образ. Посмотрела на меня. Лицо его было в садинах и синяках. Один глаз он глядел дико, обволокла чёрная тень. Второй на его фоне казался совсем маленьким. Но хотя черты его распухшего лица изменились до неузнаваемости, он говорил своим прежним голосом. Тихо что-то втолковывал Анне. Вот только в голосе слышалось что-то новое, какое-то почти детское хныканье. Мини раз за разом повторял одно и то же. Мы донесли его до скорой, но это ничего не изменило. Их остановили военные. Они останавливали скорые, выезжавшие с площади. Всё блокировали. Не знаю, зачем они это делали, но они останавливали скорые, выезжавшие с площади. Так что это ничего не изменило. Когда его привезли в больницу, уже ничего нельзя было изменить. Слова его долетали до меня мягким дуновением. Он повторял их снова и снова, как будто не вполне понимая, что говорит. А потом я моргнула, и дыхание у меня перехватило. Смысл слов прояснился. Я поняла, что говорит Минь, но смысл сказанного до меня не доходил. «Лань не выжил?» — негромко спросила Аньна у Миня. Минь хотел сказать что-то ещё, но не смог выговорить необходимое слово и просто кивнул головой, а потом заплакал. Она обняла его. Не помню, о чём ещё мы говорили в тот день. Цзинь Фэн про то, что делать в следующей неделе. Он предлагал нам всем затаиться, потому что репрессии наверняка продолжатся, последуют массовые аресты. Оказалось, он всё предвидел правильно. Но в тот момент мы были слишком выбиты из колеи, чтобы осмыслить его слова. Потом все разбрелись. Остались только мы с Аньной. Переглянулись, и по спине у меня прополз холодок. Мне казалось, что она не имеет права участвовать в нашем горе. Её же не было на площади во время расправы. И её, собственно, не было рядом с нами довольно давно. Видимо, холодность проявилась у меня на лице, потому что она смутилась, что бывало с ней крайне редко. Подошла к роялю, опустила руки на клавиши, начала играть негромкий арпеджио. Они угасали во мгле. «Мы здесь с тобой и познакомились». «Да». Я с трудом выдавила это слово. Меня вдруг обуяла страшная злость. «Кажется, это было очень давно», — пробормотала она. «Это что-то меняет?» Она не ответила. Отвернулась. «Выходит, ты была права?» — продолжила я, давая волю накопившейся горечи. «С самого начала было ясно, что студенты потерпят поражение. Ты всё правильно предсказала? Наверное, ты теперь очень довольна собой». Она поморщилась. Едва ли не в первый раз я поняла, что больно её ранило. Что-то внутри шептало «прекрати», но я не могла сдержать обуревавших меня чувств. «Всё это было бессмысленно, о чём ты любезно нас уведомила». Она посмотрела на меня, лицо совершенно незащищённое. Я увидела, что она страшно устала, под глазами круги никакой косметики, и эта её уязвимость совершенно непривычная. Затронула новые струны в моей душе. Но злость не позволяла мне это признать. Я злилась на Аньну и на весь мир. Аньна слабо улыбнулась. «Видимо, я была одновременно и права, и неправа», — произнесла она тихо. Я холодно взглянула на неё. Наверное, бороться всё-таки стоило. Иногда полезно дать сдачи, пусть оно и обойдётся тебе дорого, потому что в противном случае «В противном случае что?» «Ты всю жизнь проживёшь в страхе», — пробормотала она. Улыбнулась чуть ярче. Глаза блестели, но в лице сквозила печаль. Посмотрела на меня. Во взгляде доброта. «Может быть, всё ещё и не кончено, кто знает. Может, настанет час, когда наглые налётчики ещё сыграют свой последний спектакль». Я поджала губы. «Это как скажешь», — пробормотала я. Отвернулась. Пошла прочь, но успела сделать лишь несколько шагов, Аньна заговорила снова: Лай! окликнула она меня. Я обернулась к ней в последний раз. Она шагнула ближе, подняла руку. Слегка улыбнувшись, сделала знак Ви, Виктория. Я посмотрела на нее. В тот момент она показалась мне не такой, как всегда, очень уязвимой. В глубине души мне хотелось ответить на ее жест. Но злость и беспомощность завязались в груди в узел, и я, единственный раз за все время почувствовала к ней презрение. Развернулась, ушла, не оглядываясь. Ранний вечер 4 июня. Таким я Пекин не видела еще никогда. Улицы перегорожены выгоревшими баррикадами, похожими на допотопных чудищ. Скелеты подожженных машин, осевших на асфальт, выбитые из стекла домов. Кучи мусора. В предвечерних сумерках они напоминали погребальные костры. На боковых улочках попадались одинокие прохожие. Казалось, что когда-то людный город население покинуло много веков назад. Время от времени мимо проносилась военная или полицейская машина. Свет фар пробивался сквозь серую муть. Рокот двигателя постепенно затихал, будто некое примитивное существо уползало прочь сквозь подлесок. Город словно лежал в руинах. Его полужизнь отражала состояние моего разбитого, контуженного рассудка. Я вернулась домой. Забралась в постель. Лежала и думала про Ланя. Не могла не думать. Всё гадала. Может, в больнице допустили ошибку? Перепутали? Умер не он, а кто-то другой? Мне было очень нужно, чтобы он выжил. Такой необъятный, добрый и ласковый. От его огромного тела исходило столько тепла. Не могла я себе представить его мёртвым, безжизненным, в каком-то там морге, странным, отрешённым, не имеющим ничего общего с человеком, которого я когда-то знала. Мне трудно было представить себе, что я больше никогда не услышу его голоса, что он не присоединится к нам. При этом я понимала, Ланя больше нет. Думала о последних моментах его жизни. Кто-то держал его за руку, ему было спокойно или, наоборот, одиноко, страшно, внутри бился крик страха, а сам Лань не понимал, почему с ним такое происходит. Я лежала. В глазах остывали слёзы. Внутри всё опустело, осталась лишь одна связная мысль. Вне зависимости от того, сколько я проживу и что будет дальше, от этого мне уже никогда не уйти. А утром. Перед тем, как открыть глаза, я подумала про Аньну. Какой она предстала мне накануне, насколько хрупкой стала. Более того, меня поразили её слова. Может, настанет час, когда наглые налётчики ещё сыграют свой последний спектакль. И это странное, почти чужое выражение её лица. Нечто среднее между надеждой и безумием. Я вся сжалась внутри, поняв, что была к ней несправедлива. Вот только бывают моменты, когда приходится до последнего цепляться за свою злость, потому что отпустил, и тебе останется только боль. Я понимала, что она тоже прошла сквозь ад, что не меньше моего, а может, даже сильнее горевала Ланю, ведь она его знала лучше. А ещё я вспомнила тот её последний взгляд. Её слова «наглые налётчики ещё сыграют свой последний спектакль» произнесённые со странным, тихим вызовом. Чем больше я про это думала, тем отчётливее понимала, как сильно это отличается от её обычного поведения. Мысли мои были неотчётливыми, бессвязными, оставались под спудным ощущением, как предмет на краю поля зрения, который толком не разглядишь. Я откинулась обратно на подушку. Не по силам мне было выйти из комнаты, общаться с родными. Но наряду с осмыслением ужаса последних событий мысль об Анне, о том, как она себя вела, всё навязчивее вторгалась в голову. Она говорила со мной, но обращалась, судя по всему, к самой себе. Может, настанет час, когда наглые налётчики ещё сыграют свой последний спектакль. А что, если она утратила рассудок? Так была потрясена случившимся, что перестала мыслить здраво. Или, ведь я ее хорошо знаю, дело в чем-то еще. Я попыталась вытеснить эти мысли из головы. Да, в тот момент я от Анны отвернулась, но с другой стороны, она отвернулась от нас всех задолго до того. Мне нечего было стыдиться. Неважно, что с ней сейчас происходит, все кончится хорошо. Мы еще раз поговорим и все выясним. Исцелим раны словами и как-нибудь... Хотя, как именно мне тогда было не представить, жизнь вернётся в нормальное русло. Из спальни я вышла вскоре после полудня. В доме было на удивление тихо. Я пробралась в большую комнату. Мама, папа и брат сидели перед телевизором. Они смотрели государственный канал, зернистые и прерывистые кадры, на которых танки катились по проспекту Чаняньцзе. Даже после всех своих слов в адрес студентов мама смотрела в угрюмом молчании. Никто не мог одобрить случившееся, кроме разве что репортера, который восторженно вещал, что «Коммунистическая партия Китая спасла страну от отщепенцев-террористов». Во рту пересохло. Я ушла на кухню, налила себе стакан воды. Услышала папин голос. «Господи», — произнёс папа, — «Господи!» И всё. Внутри у меня что-то обрушилось. Я вернулась в большую комнату. За спиной будто бы катилась волна ужаса. Но была спокойна, я ведь уцелела. Вернулась домой. Вот только не мог папа произнести таких слов. Он никогда не говорил так. На миг я испытала облегчение. Вот они сидят вместе, вся моя родня, в уюте, безопасности, как всегда. Однако папины слова рассеяли последние остатки чувства защищённости. Я повернулась к телевизору. Тут я его и увидела. «Молодой человек. Наверняка студент», — подумала я. Танки катились по проспекту Чан-Ань-Дзе, и вдруг на широкой магистрали мелькнула крошечная фигурка. Камера государственных пропагандистских каналов поймали её в фокус, будто бы не в силах оторваться, как и мы. Я, зачарованная ужасом, придвинулась ближе. Одинокая фигурка перед громадами танков. Нечто непредставимое, будто айсберг плывёт по тёплым гавайским водам. Поначалу мне не удавалось собрать эту сцену во что-то разумное. Фигурка перед колонной танков казалась до смешного крошечной. Тем не менее, неизвестный заявил о своём присутствии. Первый, подкативший к нему танк, попытался вильнуть. Но он танцевальным движением придвинулся ближе, преградив путь боевой машине. Я смотрела, будто бы под гипнозом. И внутри что-то менялось. Приглушённое ощущение. Пока не сформировавшееся понимание. Трепет, который испытываешь перед страшным событием. Страх объял меня прежде, чем я отдала себе в этом отчёт. Движения молодого человека показались мне знакомыми. Подступило узнавание. Сбоку у него свисали две сумки. То, как он перекинул их через плечо, как подчёркнутым движением забросил их за спину. Артистизм всех его действий. И тут до меня дошло. Передо мною был не он, а она. На ней была просторная белая рубаха и простые чёрные брюки. Так она одевалась всегда, когда принимала мужское обличие. Танк двинулся снова. Она ещё одним танцевальным движением преградила ему путь. Я видела мерцающую картинку на экране телевизора. Я моргнула, потому что осознание ещё не наступило. То была умозрительная сцена, пока не проникшая в самую суть моего существа. На несколько секунд мне удалось притвориться, что передо мною просто обман зрения. И всё же она была там. Айна была там. Она остановила целую колонну танков. Я подумала, ещё не поздно, уходи, убегай, пожалуйста, прямо сейчас. Сделай это ради меня, я тебя умоляю. Вот только она не собиралась убегать. Это я видела отчётливо. Стремительным движением она взмыла на броню ближайшего танка, так и не бросив сумок, в которых раньше лежала её мужская одежда. Забралась на первый танк присела там ненадолго, будто решив облегчиться. Аньна была самым ярким и блистательным человеком, какого мне довелось узнать в жизни. Но она умела быть очень грубой, ей это нравилось. Её, видимо, забавляла мысль, что в последние секунды жизни останется в Аньналах именно в таком виде. Потом она спрыгнула обратно. Мне говорили, что тут раздались выстрелы, хотя по телевизору этого было не слышно. Возможно, стреляли в последней попытке её напугать, заставить спастись бегством. Не вышло. Танк ещё продвинулся вперёд. И опять она встала на его пути. Из-за неё остановилась вся колонна. Мадам Макао сумела преградить путь непобедимой народно-освободительной армии. Не было на земле другого человека, которому это было бы по силам. Только она, Потому что она это сделала. Тут, как оно всегда бывает, солдаты вышли из оцепенения. Несколько человек шагнули на проспект, чтобы её схватить. И больше её никто не видел. К этому моменту я уже стояла на коленях, зарывшись лицом в ладони, и кричала ей во весь голос «Беги!». Я рыдала так, что тело едва не разрывалось от воплей, но мне именно что и хотелось разорваться, хотелось больше всего на свете. Родные, видимо, решили, что я потеряла рассудок. Они и вообразить себе не могли, что значит для меня кадры на экране нашего телевизора. Никто не мог себе этого вообразить. И всё же семья сгрудилась вокруг меня. До меня дотрагивались, коротко, боязливо, как дотрагиваются до умалишённых. Родителей явно ошеломила моя реакция. Потом мне рассказали, что прежде чем потерять сознание — я шагнула к телевизору, протянув вперед руки. Об этом мне сказала мама. В кое-то веки очень доброжелательно. Дальше много дней прошло, как в тумане. Хотя за спиной у меня была плохая подростковая привычка, вряд ли я когда-то хотела расстаться с жизнью. Тем не менее, в первые недели после исчезновения Аньны я почти совершила что-то подобное. Некоторое время я балансировала на краю, а потом случилась ещё одна вещь. Я получила письмо с уведомлением, что мне одобрена стипендия для учёбы в Канаде. Мама, возможно, под давлением папы, согласилась оплатить мне билет на самолёт. Она, разумеется, всячески демонстрировала своё недовольство, но, мне кажется, случившееся со мной её напугало, и она в своём роде даже радовалась, что может сделать мне такой подарок. Она крепко обняла меня в аэропорту. Сесть в самолет это был совершенно сверхъестественный опыт. Особенно для человека, никогда не покидавшего пределов Пекина, за вычетом того случая, когда Анна отвезла меня к безымянному озеру. Я иногда гадала, случилось ли это со мной наяву. Когда самолет набрал высоту и блеск дня угас, сменившись темной завесой ночи, я посмотрела в иллюминатор. Увидела там свое отражение и из жемчужной черноты на меня вдруг глянула Аньна. Я увидела Макао. Брови приподняты, она насмешливо призывает меня совершить с налётчиками очередную наглость. Я почувствовала, как тёплые слёзы заструились по щекам, ведь я жива, а её больше нет. Я её предала, хотя так сильно-сильно любила».